Глава четвертая. Остановить Фарнака. Цезарь идет в Малую Азию, где он считает необходимым остановить Фарнака, прежде чем вернуться в Италию для возобновления противоборства с полководцами Помпея. По дороге он улаживает местные конфликты и встречается с некоторыми оказавшимися в Азии видными помпеянцами, решившими обратиться к его милосердию. Он прощает и приближает к себе Гая Кассия, за которого просит Брут, перешедший на сторону Цезаря сразу после фарсалы. Главари будущего рокового заговора против Цезаря занимают высокое положение в его окружении. Когда Цезарь подошел к границам Галатии, здесь его встретил Дей-Оттар, тетрарх Галатии и царь Малой Армении. Он тоже искал его милости и даже прибыл на свидание с Цезарем не только без знаков царского достоинства, но в одежде подсудимого, поскольку долгое время находился на стороне Помпея. Цезарь не принял его оправданий. Однако, благодаря почтенному возрасту царя и многочисленным ходатайствам его друзей, в том числе снова Брута, даровал ему прощение. Но приведенный диетаром легион, вооруженный и обученный на римский лад, а также всю конницу, Цезарь потребовал предоставить в его распоряжение для ведения войны с Фарнаком. Прибыв в Понт, Цезарь собрал все свои силы воедино. Он располагал в общей сложности четырьмя легионами. Из них боевыми качествами и опытом отличался лишь шестой легион ветеранов, приведенный им из Александрии, но значительно поредевший из-за трудностей похода. Фарнак, стремясь избежать решительного сражения, направлял к Цезарю посольство и подарки. Не скупился и на обещания. Имея сведения о положении в Риме, О возникших там волнениях и зная, что Цезарь спешит туда вернуться, Фарнак рассчитывал на то, что Цезарь, быть может, ограничиться переговорами и, поверив его обещаниям, покинет Азию. Но то были, конечно, беспочвенные надежды. Он плохо знал Цезаря. Фарнак стоял лагерем неподалеку от понтийского города Зела. На том самом месте, где его отец одержал когда-то крупную победу над одним из римских военачальников. Цезарь разбил свой лагерь сначала на расстоянии около 7 километров от расположения Фарнака, а затем, убедившись в удобстве местности, перенес его гораздо ближе. Сражение произошло 2 августа 1947 года, причем по инициативе слишком самоуверенного после недавней победы над римлянами Фарнака. Однако на сей раз бой развернулся совершенно по-другому. В ожесточенной рукопашной схватке отличился 6-й легион действия которого и решили исход сражения. Армия Фарнака была разгромлена, укрепленный лагерь взят штурмом, а сам Фарнак едва успел спастись бегством. Цезарь сообщил в Рим об этой победе в письме своему другу Матью, вошедшими затем в поговорку словами «Пришел, увидел, победил». Кроме того, о дальнейшем он не раз иронически замечал, что Помпей имел особое счастье стяжать славу великого полководца – добиваясь побед над такими противниками, которые по существу не умели воевать. Буквально на следующий день после сражения Цезарь, оставив два легиона в Понте, вернув Диотару его войско и приказав шестому легиону отправляться в Италию для получения наград и отличий, сам с легкой конницей двинулся обратно в провинцию Азию. По дороге он снова занялся разбором спорных дел, определяя права царей, тетрархов, городов. Митридат Пергамский за свои заслуги был провозглашен царем и получил в свое владение одно из галатских княжеств, а также Босфор, принадлежавший до этого времени Фарнаку. Диота сохранил власть над большей частью Галатии.